Глава третья. Гоблин юркнул в заросли и быстро скрылся в высокой траве с его-то ростом и расцветкой. Мы же двинулись в сторону сторожевой полуразваленной башни и вскоре достигли места назначения. Первый этаж башни давно скрылся в грунте, нанесённом поверх отвалившихся камней. Второго этажа не существовало, однако пол находился на некотором возвышении над землей. По сути, входом служил единственный пролом в стене. Еще раньше мы заметили его удобство в плане обороны нашего убежища. Противнику придется подниматься по высокому крутому холму, и он неминуемо столкнется с нами в проеме. Кара с Таншей могут долго держать оборону даже против превосходящих сил неприятеля. Мы же с Шантри сможем атаковать издали из щелей. Единственное, данную гениальную стратегию омрачал тот факт, что башня являлась разрушаемым объектом. Так что при наличии хорошего дамагера с высоким разовым уроном, они могут развалить кладку с другой стороны и зайти в тыл. Или вообще эта хлипкая древняя конструкция рухнет и похоронит нас под завалами. Постоянно обновляя на себе бафы, мы стали ожидать, придут ли монстры нам на подмогу или нет. Меня такая ситуация немного вымораживала. Еще не все я высказал Карстейнам, что лежало на душе. Даже нескольких своих смертей я бы не пожалел, чтобы расквитаться с его прихвостнями. С другой стороны, среди более десятка авантюристов может быть несколько танков. И это может стать проблемой в сражении, если они будут поочередно агрить нас на себя. «Как вообще работает игровая механика среди групп?» – спросил я. «Ведь объединить можно лишь десяток человек в пати. Подействует ли насмешка на союзников?» «В этом минус больших отрядов», – усмехнулась темная. Насмешкой они будут привлекать внимание всех находящихся рядом, кто не состоит в группе, в том числе и своих союзников. Вот у редкой издевки имеется возможность ограничивать сектор действия навыка, но во время свалки это слабо поможет. В любом случае, единой группе намного проще. Подземелье не поощряет, когда авантюристы объединяются в большие отряды. Издевка ведь с 20-го идет. Сомневаюсь, что в Танроке много подобных танков. заметил я. «Разве что сюда сам глава стражи Боснига Торикс заявится. По крайней мере, целомудрие у меня полное, так что любого, кто вздумает на нас напасть, будет ждать неприятный сюрприз». Спустя примерно час к нашей башне, весь в мыле и с языком вываливающимся из пасти, прибежал запыхавшийся кобальт в оке Гатри. «Беда! Э -э -э большая беда!» протараторил он, пытаясь отдышаться. Мы обступили монстра с разных сторон. По его дерганым нервным движениям и косноязычным фразам стало понятно, что произошло нечто неприятное. Что случилось? – вопросил я. Беда. Я, я не мог разыскать Ралга. Тогда, тогда я заявился в скальп гнома. Кобальт сделал паузу, чтобы отдышаться. В этот момент Шантри настороженно вставила. Что еще за скальп гнома? А. Главный дом для отдохновения в Крангасте. В общем, я хотел собрать дружных монстров. Вовк! Там ведь и кобальды собираются, которых вы пробудили. Но про ситуацию прознали те, кто был недоволен вашей охотой у Бастиона. Разум многих из них омрачился из-за Грога. Они решили, что настала пора проучить вас и прогнать с этажа. Или совсем уничтожить. Ваффх. Ты издеваешься надо мной? Выпалил я. «Простите меня, Эдуард и самки!» — Покайна произнес Воки. «Что еще за Эдуард и самки? Тебе врезать, крыса двуногая!» — подняла кулак кара. Кобальт попятился. «Оставьте пушистика в покое!» — встал я на его защиту. «То есть к боевому гарему у тебя претензий нет?» — насмешливо заметила Танша. «Есть. И немало. Р ребята, нам надо думать о том, как выбраться из текущей неурядицы!» Пролепетала Шантри. Неурядицей ты называешь ситуацию, в которой мы попали в котел между двух враждебных отрядов, превосходящих нас по численности в несколько раз! хмыкнула Кара. А сама-то что предлагаешь? заметил я. Пойти и начистить монстрам их кривые морды! простодушно ответила светлая. Хорошее предложение. Сколько к нам движется элитных монстров? обратился я к кобальду. Не знаю! Я убежал вас сразу предупредить, как только они начали собираться». Вдруг со стороны бастиона донеслись громкие выкрики и рык, походившие на пьяную брань Кинг-Конга с Годзивой. «Я натворил делов, глах!» — повесил Ушивоки. «Если вы нападете на монстров, то в Крангаст после такого вас вряд ли пустят!» Меня в вконец доконала эта унылая ситуация, в которой единственным положительным для нас выходом будет покинуть этаж. Какого хрена мы снова вынуждены убегать? Рано или поздно все равно зажмут на каком-то из этажей. «Значит так», — взял я слово. «Умолкли и слушаем мой план». Я взял свой посох, прочертил несколько полос на земле и быстро обрисовал. Это водопад на границе этажа. Это река. Здесь бастион. Примерно в этой стороне лагерь синих плащей. Кара и Шана. «Вы должны будете затихариться приблизительно в данной области. В случае нужды я отправлю вам послание через кольцо». «Вам ясно?» «А вы из темной что будете делать?» — подозрительно вопросила Кара. «Раз монстры так сильно жаждут проучить людишек, я им организую встречу, которую они запомнят надолго», — оскалился я. Но, «Но как же крангаст?» — заскулил Воки. «Плевать. Расходимся и поживее». «Танша, иди за мной!» Светлая потянула за собой гномку, повинуясь моим указаниям. Было видно, что Шантри не хочет с нами расставаться. Мы с темной эльфийкой, пригибаясь в траве, отправились на восток. Так, чтобы оказаться примерно между двумя отрядами, которые явились в Туманный Бастион по нашу душу. «Почему ты их отправил прочь?» Кара слишком медленная в ее броне. За Шантри тревожно. «Ты самая скоростная из нас. Тебя они точно догнать не смогут». Мне придется постараться, чтобы не попасться, хотя в тканной броне бегается быстрее». Уже ближе к нам раздался громкий и нетрезвый голос. «Вы где прячетесь, людишки? Выходите на честную битву, тросы!» Я выглянул из-за травы, насчитав по грубым прикидкам семеро высоких огров, пяток прямоходящих волков и троицу белых тигров, несколько василисков с орками, одного тролля, и парочку лишь едва выступающих из травы макушек гоблинов. Более двух десятков особей пожаловали. Я оставил друга кобальдов на ловкость, активировав грозу кошачьих на передвижение и, на всякий случай, любимчика богов. Береженого рандом бережет. Я побегу чуть вперед в сторону стражников. Твое дело — привлекать их внимание и следовать за мной. Но держись на расстоянии и не попадись под действие агро. План понятен? «Более чем. Это будет славная охота». Глаза темные мигнули опасным лунным серебром. Пригнувшись, я пополз в траве прочь от бастиона. Вскоре позади раздался возглас эльфийки, которая встала в траве во весь свой немаленький рост. «Это что, передвижной зверенец пожаловал? Мы таких уродов не заказывали!» «Люди, лови их! Я сокрушу твой череп!» — рыкнул кто-то особо неадекватный. «Держимся вместе, собратья!» Прорезался среди мохнато-чешуйчатой алкашни голос разума. «Попробуйте меня на клык, людишки!» — крикнул кто-то насмешку. смешку. Я почувствовал легкое желание пойти ему на костылять Однако расстояние до танка оставалось приличным, поэтому я смог успешно сопротивляться Агру. Гоп-компания из скальпа-гнома принялась преследовать темную. Я бежал впереди, напрягаясь изо всех сил. Однако моих характеристик было недостаточно, чтобы сравниться с некоторыми из монстров, а тем более станшей скорости. Враги немного растянулись, несмотря на оговорку одного из них, не став преследовать нас единым жестким кулаком. К счастью, у скоростных танков с агром среди них не оказалось. Да и высоким уровнем монстры не отличались. Темная вскоре обогнала меня, и избавила темп, стараясь держаться рядом. В мой покров стучали стрелы от лучников, Рядом свистели заклинания шаманов. А один раз по мне даже валун попал от огра-прачника, который оказался на удивление шустрым парнем. После мимолетной оценки я понял, что это огриха. Сложно иногда отличить монстров разного пола между собой. Монстры видели, как от моей брони постепенно откалываются куски льда, и это их раззадоривало. Они улюлюкали, бронились и кидали нам вслед обидные слова. Ветки папоротника и тяжелые мясистые листья хлестали по лицу, дурацкие лианы и стебли путались под ногами, а сзади в спину колошматили различными снарядами. Я сосредоточил все свое внимание на том, чтобы не отступиться и не потерять направление. «Тут!» – донеслось спереди от темной эльфийки. Спустя несколько секунд и я вырулил из густых зарослей на неплохой открытый участок, коих вблизи водных артерий на этаже было достаточно. И чуть ли не нос к носу столкнулся с ошарашенным стражником в синем плаще с длинной алебардой. Ренаспир уже свернула налево, и рыбкой нырнула обратно в заросли, куда поспешил и я. «Зимин здесь! Тревога!» — крикнул приметивший нас прихвостень Карстейна. «Держи его! Иди ко мне, душегуб поганый!» — ударила мне по голове направленная издевка. Однако расстояние до Стражника было достаточным, чтобы я мог противостоять магии. И, кажется, использовавшим агр был никто иной, как гном Торикс. Несколько синих плащей по пути бросились на него же, подвергнувшись действию навыка. Очевидно, они состояли в другой группе и случайно оказались в области действия навыка. «Капитан, свои попали!» «Плевать, главное гада зацепить!» Гном-танк побежал за мной, щитом отбивая атаки случайно сагренных соратников. Но я уже забурился в густые заросли, а следом за мной в лагерь начали вываливаться преследующие нас монстры. И практически сразу подбегающая неледь вступила в ожесточенную схватку с людьми. Стражникам стало не до нашего преследования. Мы с Таншей переместились восточнее, обойдя место стоянки по периметру и зайдя с немного другой стороны. Не совсем стыло. Там заросли кончались, а дальше виднелся знаменитый водопад, разделяющий два этажа. Скорее, с восточного фланга. Легкие мои еще очень долго ходили ходуном, а липкий пот покрывал разгоряченное длительной погоней тело. Судя по крикам, звону металла и разрывам заклинаний, в лагере стражников было также весьма жарко. «Сюда!» – позвала темная эльфийка. Танша перенесла марафонный забег намного лучше меня. Характеристика выносливости, конечно, влияла на то, как долго ты можешь бегать. Однако не только лишь в ней было дело. Похоже, и физические возможности организма учитывались, как и при занятии любовью. Иначе бы во время наших постельных забав кара меня легко уработала с ее-то высокой выносливостью. Ренаспир все равно вспотела. Я смог немного полюбоваться на нее сзади. Некоторые пряди волос слиплись. А темно-фиолетовая кожа на шее и открытых благодаря корсету лопатках красиво блестела в капельках пота, напоминая мне о том, как мы с ней уединились в прошлый раз. А ведь прошла почти неделя с того приятного дня. Я быстро выкинул лишние мысли из головы. Сейчас есть вещи поважнее, чем любоваться сексуальной красоткой. Мы с темной выглянули из-за поваленного дерева, и нам открылся неплохой вид на поле боя». Несмотря на превосходство монстров в количестве, нелю действовало дико неорганизованно и расхлябанно. Многие из них были пьяные, да еще и вымотанные после многокилометровой напряженной погони. Вступали в битву поочередно, поскольку многие отстали из-за низкой скорости передвижения. Чего еще ожидать от сброда, который вывела из кабака слепая жажда нападать нам? Синие плащи смогли сформировать оборону, на острие которой отчаянно сражался Торикс. Я не успевал точно посчитать, сколько синих плащей было изначально. Около пятнадцати, по грубым прикидкам. Несмотря на лучшую подготовленность, монстры смогли удивить людей, превращая стройные ряды защитников в хаос. Танки стражников, за исключением командира, не решались использовать агр. Поэтому огры с волками легко взламывали защиту и бросались на игроков дальнего боя, имевших худшую броню и живучесть. Один гном не был способен держать на себе всех сразу. Я своими глазами убедился, что расширенный отряд может быть менее эффективным полноценной боевой ячейки из десяти человек, сражающиеся друг с другом. По силе элитный Огр примерно соответствовал аналогичному по уровню авантюристу, в отличие от обычного Огромоба, так что таких сразу пачку не завалишь. Я сменил достижение на атакующие и обновил Морозный Покров. Что не укрылось от взгляда танши. Что ты задумал? уточнила темная. Все просто. Мы добьем тех, кто выживет, проговорил я. У них может быть последнее слово. И как же твое обещание сентиментальной гномки? Нахер это долбаное миролюбие! Скривился я. Подручные Карстейна пришли убить нас, и они за это поплатятся. Ну а насчет Шантри, если ей никто не расскажет, то она и не узнает. Ты ведь со мной? Ренаспир вздохнула. «Кажется, с тобой я проваливаюсь в такой черный омут, откуда уже не смогу выплыть. Пока состою в группе, я обязана поддерживать решение лидера, даже если оно мне не особо нравится». «Твои бы слова, до да карамельки в уши!» — фыркнул я, довольный ее ответом. «Все-таки монстры дрогнули первые. Множество их товарищей пало, исчезнув в предсмертном свечении». Но также и немало стражников разных классов исчезли, не сдюжив такого напора. В конце концов, монстры побежали нестройными рядами обратно в джунгли в сторону бастиона. Синие плащи преследовать их не стали, потеряв с десяток людей во время столкновения. У них были свои проблемы. — Гребаные монстры! — Карамон, чё застыл? Активируй свитки! — проревел Баснигаторикс. у У-у-у, нас только четыре штуки! — истерично произнес один из выживших лучников. Кого мне воскрешать? Если будешь и дальше тупить, время на воскрешение истечет, рявкнул командир. Распредели свитки другим. Живо! Воскрешайте десятника Милсона, сестер Хашивер и этого придурка Гшорка. Он мне полтинник серебра еще должен. Да, сестер надо воскресить, с нервным смешком заметил один из стражников. Иначе с того света достанут. Лучник засуетился и начал раздавать свитки воскрешения другим троим соратникам, поскольку касту заклинания был весьма длительным, и он мог не успеть резнуть все четыре цели. «Ублюдок Зимин сбил обрысы гниды и привели к нам монстров специально! Видели же!» выплюнул один свободный маг. «Будьте начеку!» – произнес Торик с суровым тоном. «Твари еще могут быть где-то рядом!» Я заметил, что кое-где на земле начал появляться лут от тех, кто помер первым в начале боя, в основном монстров. Их время на воскрешение истекло. К луту направился Торикс, что мне крайне не понравилось. Если рандом дважды будет отрезать по 75%, то после второй смерти от дропа вообще ничего не останется. Так что нельзя дать им подобрать вещи от погибших. Да и медлить, пока они полностью восстановят хп, тоже не стоит. Нападаем! уведомил я скупо. Мне пришлось подобраться ближе, спрятавшись за последними редкими кустиками перед открытой стоянкой. Меня легко можно было заметить, но я не хотел, чтобы первая атака несла на себе штраф из-за превышения оптимального расстояния. «Их шестеро!» напряженно произнесла темная, подползая следом. «Уверен, что мы справимся. У тебя ведь есть цветок воскрешения, если меня засветит?» «Один есть», кивнул я, начав кастовать секущий водоворот. «Мы справимся». «Отступай за меня, если что!» «Ты у нас не только мастер урона, но еще и защитник!» «Я есть свои хитрости!» Бросил я, внимательно следя за противниками. «Тогда станцуем!» Кровожадно прошептала темная.